Глава 16 Я сел на стул возле кровати. Так было легче говорить, чем стоя. Расстояние между нами стало короче, я был на одном уровне с ней. А Ни не сходил к ней, как взрослый к ребенку. Я догадался, что Марина Уэль объяснила мой поступок желанием избавиться от часов. А когда, пожалев об этом, я попытался вернуть их себе, я и обжегся. То, что я сделал это намеренно... Сам причинил себе боль, не пришло ей в голову. Но это она легко поймет. «Часы были только предлогом», — сказал я. Я не хотел участвовать в охоте, но не знал, как этого избежать. И тут, когда я стоял у костра, мне пришла в голову мысль обжечь руку. Это было просто, но глупо. Успех превзошел ожидания. Боль оказалась куда сильнее, чем я думал. Она спокойно слушала, подняла забинтованную руку, осмотрела со всех сторон. «Почему ты не притворился, будто ты болен?» — спросила она. «Это бы ничего не дало. Все догадались бы, что это обман, и со мной ничего не случилось. Обожженная рука говорит сама за себя». «Да», — согласилась Мариноэль. «Не очень-то приятно, когда тебя выведут на чистую воду. Что ж, теперь ты умерщвил свою плоть и получил хороший урок. Можно мне снова посмотреть на часы?» Я пошарил в кармане и протянул их девочке. «Бедненькие», — сказала она, — «без стекла и черные от сажи. Их дни сочтены. Все удивлялись, почему ты бросился их спасать. Я держал свой секрет при себе. Никому не сказала, что прежде чем вытащить часы из костра, ты сам их туда кинул. Как мне стыдно было делать им больно. Об этом ты не подумал?» «Пожалуй, нет», — сказал я. У меня все перепуталось в голове. Я думал об одном человеке, которого убили, застрелили много лет назад. И вдруг, не отдавая себе отчета, я бросил часы в огонь и в тот же миг сунул туда руку, чтобы спасти их, и обжег ее. Все произошло в одно мгновение. Марина Эль кивнула. «Ты, наверное, думал о месье Дювале», — сказала она. Я удивленно взглянул на нее. Говоря по правде, да. «Естественно», — сказала девочка. «Ведь это он подарил тебе часы, и его застрелили. Все сходится». «А что ты знаешь о месье Дювале?» — спросил я. «Он был управляющим фабрики», — сказала Маринуэль. «И, по словам Жермена, одни считали его патриотом, другие — предателем. Но он умер ужасной смертью, и мне не позволено о нем говорить, особенно с тобой и с тетей Бланш, поэтому я и не говорю». Она протянула мне часы. «Кто не велел тебе говорить о нем?» — спросил я. «Бабушка», — сказала Маринуэль. «Когда?» «О, не помню, сто лет назад, когда я впервые услышала об этом от Джермена. Я стала рассказывать бабушке, она сказала, сейчас же замолчи, мало ли что болтают слуги. Все это сплошное вранье. Она очень тогда рассердилась и ни разу с тех пор не говорила со мной об этом. Папа, скажи, почему ты не хочешь завтра охотиться?» Этого вопроса я боялся больше всего, я не знал, как на него ответить. «Не хочу и все», — сказал я, без всякой причины. «Но у тебя должна быть причина» настаивала маринуэль «Ведь ты любишь охоту больше всего на свете». «Нет», — сказал я, — «теперь не люблю. Я не хочу стрелять». Девочка внимательно и серьезно смотрела на меня, и огромные глаза неожиданно, мне даже стало страшно, сделались точь точ точь такими, как глаза-бланш на детских снимках. «Потому что не хочешь убивать?» — спросила она. «Ты вдруг почувствовал, что лишать жизни — грех?» «Даже если ты убил маленькую птичку?» Мне следовало сразу ответить ей «нет». Я не хотел стрелять, потому что боялся стрелять плохо. А я заколебался в поисках лазейки, и Мариноэль приняла мою нерешительность за положительный ответ. Я видел по ее горящим глазам, что она уже сочиняет в уме фантастическую историю о том, как ее отец вдруг почувствовал внезапное отвращение к крови. Ему стала отвратительна сама мысль об убийстве и он жг себе руку, чтобы не поддаться искушению принять участие в охоте. «Возможно», — сказал я. Не успел я произнести это слово, как понял, что совершил ошибку. До сих пор я ни разу сознательно не солгал, маринуэль А теперь я это делал. Я создавал ложный образ Жанны Деге. Давал девочке то, что она просила, чтобы самому закрыть глаза на правду. Маринуэль встала на колени в постели, И, стараясь не задеть повязку, обвела мою шею рукой. «Я думаю, ты проявил большое мужество», — проговорила она. «Помнишь, как сказано в Евангелии от Святого Матфея? Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами, быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Я рада, что это не глаз, с глазом это было бы куда труднее». Рука у тебя заживет, но ведь главное — это намерение. Тетя Бланш всегда так говорит. Жаль, что мы не можем все и рассказать. Хотя лучше пусть это будет наша с тобой тайна. «Послушай», — сказал я, — «совсем ни к чему делать из этого особую тайну. Я обжегся, не могу стрелять, и я не хочу стрелять. Забудь об этом». мария Нуэль улыбнулась и, наклонившись, поцеловала забинтованную руку. «Обещаю даже не упоминать об этом», — сказала она, — Но думать ты мне не запретишь, если ты завтра увидишь, что я смотрю на тебя особенным образом, знаешь, что я думаю о твоем благородном поступке, о твоем смирении. Это был не благородный, а глупый поступок. В глазах Господа Бога глупцы выше мудрецов. Ты когда-нибудь читала святой Розе из Лимы? Она тоже сунула руку в костер? Нет. Она носила тяжелый железный пояс и никогда не снимала его. И он так глубоко врезался ей в тело, что сделал гнойная рана. Она носила его много лет, во славу Бога. «Папа, тетя Бланш хочет, чтобы я пошла в монастырь. Она говорит, я не найду счастья в этом мире. И, наверное, она права. А теперь, когда я читаю житие святой Терезы из Лизье, я еще больше в этом убеждаюсь. Как ты думаешь?» Я посмотрел на нее. Она стояла маленькая, серьезная, в белой ночной рубашке, скрестив руки на груди. «Не знаю», — сказал я. «По-моему, ты еще слишком мала, чтобы это решать». «Если тетя Бланш не нашла счастья в нашем мире, это еще не значит, что тоже будет с тобой. Все зависит от того, что ты понимаешь под счастьем. Это ведь не горшок с золотом, закопанный под деревом». «Спроси господина Кюре, не спрашивай меня». «Спрашивала. Он говорит, если я буду усердно молиться, Бог ответит мне. Но ведь тетя Бланш молится с утра до ночи и намного старше меня. А Бог так и не дал ей ответ». «Церковные часы пробили десять». «Я устал, я не хотел обсуждать душевное состояние Бланш или Маринуэль или мое...» «Что с того?» — сказал я. «Возможно, тебе повезет больше, и ты получишь ответ быстрее». Девочка вздохнула и легла в постель. «Жизнь — сложная штука», — сказала она. «Согласен». «Как ты думаешь, не легче ли быть кем-нибудь другим, а не самим собой?» — спросила она. «Это и я хотел бы узнать». Я бы не возражала быть другой девочкой, но только если бы была уверена, что ты будешь моим отцом, — сказала она. «Ты на ложном пути», — возразил я. «Все на свете иллюзия. Спокойной ночи». Как ни странно, ее обожание угнетало меня. Я погасил у нее свет и спустился в гардеробную в своей походной кровати. Уснуть мне мешала не рука, она больше меня не тревожила. Осознание, что главное — видимость, что... Всем им нужно одно, внешняя оболочка Жанны дыги его наружный вид. Цезарь был единственным, кто понял, что я чужой, но и его я сумел примирить с собой. Сегодня он позволил себя погладить и завилял хвостом. Я беспокойно проспал несколько часов и проснулся от того, что Гастон раскрыл ставни. Утро было пасмурное, сырое, сеял мелкий дождь. И тут передо мной, вселяя смутную тревогу, встал весь ожидающий меня день. Охота, гость, ритуал, приема, такой же неведомый мне, как праздник каннибалов. Я почувствовал, как для меня важно не подвести никого из дыге, не опозорить семью или замок. И не потому, что я испытываю особое уважение к отсутствующему хозяину дома, а потому, что традиции святы для меня. В коридоре раздавались шаги, на лестнице голоса. Церковный колокол начал созывать прихожан к мессе. Я поблагодарил Бога за то, что успел побриться, и теперь... Мне оставалось только надеть темный костюм, приготовленный Гастоном. А тут, послышался стук в дверь, и вошла Мариноэль, чтобы помочь мне. «Ты опаздываешь?» — сказала она. «Почему? Опять разболелась рука?» «Нет», — сказал я. «Я забыл про время». Мы заглянули вместе к Франсуазе пожелать ей доброго утра, а затем спустились вниз в холл и вышли на террасу. Мы увидели опередившую нас небольшую семейную группу. Они уже прошли через ворота и шли по мосту. Оль, Рене, Бланш, а рядом с ней, опираясь на ее руку, какая-то тучная сутулая незнакомая мне фигура в черном. Я хотел было спросить маринуэль кто это, как до меня внезапно дошло, что это сама графиня, которую я видел только в кресле или в постели. Две черные фигуры, одна грозная выше всех остальных, другая рядом деревянная, прямая как палка, были похожи на вырезанные из бумаги силуэты на фоне холмов и старой церкви под тусклым серым небом. Мы догнали их. Я предложил маман свою здоровую руку, чтобы мы с Бланш могли поддержать ее с двух сторон. Я увидел, что она выше, чем я думал. Мы с ней были одного роста, но из-за точности она казалась еще больше. «Что это за история насчет ожога? Никто никогда не говорит мне правды». Я закончил рассказывать как раз в тот момент, когда колокола умолкли и мы подошли ко входу в церковь. «Не верю я тебе» сказала Маман. «Только слабоумный мог сделать такую глупость. Или ты действительно выжил из ума?» Кучка деревенских жителей, стоящих на паперти, расступились, чтобы пропустить нас. И пока мы шли к нашим местам, графиня все еще опиралась на бланше меня, я думал не странно ли, что семейство Деге все вместе приходят сюда замаливать грехи, а двое из них вот уже пятнадцать лет не разговаривают друг с другом. Церковка XII века такая ветхая и скромная снаружи, без украшений, с простой покрытой лишайником каменной кладкой. Внутри оказалась кричащей безвкусной, с фиолетово-синими окнами, запахом лака, как в методистской часовне и стоящей у алтаря кукольной Мадонной, с удивлением глядящей на младенца Иисуса у себя на руках. Я надеялся, что, очутившись в церкви и принимая участие вместе, я забуду про маскарад и почувствую себя истинным владельцем сен но вышло наоборот. Вновь заявила о себе утихшее было чувство вины. Никогда еще так ясно не отдавал я себе отчета в том, что совершил обман, причем обманываю я не столько стоящих рядом со мной на коленях родных, которые стали мне своими, чьи недостатки и провинности я знал и отчасти делил, сколько незнакомых мне крестьян, собравшихся в церкви. Что еще хуже, я обманывал доброго старого кюре с розовым лицом Херувима, который включил меня в свои молитвы а я, глядя на его объемистую фигуру, увенчанную кивающей головкой, вдруг непочтительно вспомнил африканского знахаря, которого когда-то видел, и должен был отвести от него глаза и прикрыть их рукой, словно целиком отдавшись молитве. Я был в каком-то двойственном состоянии духа. С одной стороны, корил себя за обман, и каждое слово меса звучало в моих ушах как обвинение. С другой, зорко подмечал все неудобства, которые испытывали те, кто был рядом со мной. Мать, чуть не вслух застонавшая от боли, когда передвинула колени. Оль, как все курильщики, страдавшие утром от кашля. Рене и желто-белое лицо, которое без пудры казалось бледным, как смерть. Марину Эль, которая рабски копируя каждое движение бланш, склонялась все ниже и ниже над молитвенно сложными руками. Ни разу еще служба не казалась мне такой долгой. Хотя в ней был для меня особый внутренний смысл. Слушали ее в полуха, для проформы. Когда она кончилась, и мы медленно двинулись к выходу между рядами, первое, что сказала графиня, тяжело повисшая на моей руке. «Верно, эта дурочка Рене собирается вырядиться, как попугай, раз Франсуаза не выйдет к гостям. У меня есть большое желание остаться внизу и испортить ей удовольствие». На паперте Бланш взяла ее под другую руку, и мы все трое медленно спустились с холма к замку и вступили в свои владения. Брат и сестра, не раскрывая рта, Мать повторяет, как она довольна тем, что начался дождь. Значит, праздник не удастся, гости промокнут до нитки. Рене заляпает свои тряпки грязью, если высунет голову наружу, а Поль, которому поручено организовать охоту, при его бестолковости все перепутает и только поставит себя в глупое положение. «Так что...» — тут она стиснула мне руку. «Тебе будет над чем посмеяться». Мы подошли к террасе в половине одиннадцатого. С неба сеяла мелкая изморось. в воротах появились первые машины. Бедняжка Рене, чьи невинные планы оказались сорваны, совсем было скрылось позади грузной фигуры свекрови, которая, опершись на палку, в накинутой на плечи огромной шаля, стояла на почетном месте у входа в замок и с царственным видом приветствовала подъезжающих гостей. Ее появление внизу было так неожиданно, что даже обожженную руку хозяина дома сочли всего лишь неприятным казусом. А уж отсутствие Франсуазы вообще прошло незамеченным. Госпожа графиня принимает. Все остальное не имело значения. Маман нельзя было узнать. Я не мог поверить, что эта величественная владычица замка, окруженная гостями, собравшимися со всей округи, та самая старуха, которую я видел наверху, в ее спальне, скорчившуюся в кресле, или серую, измученную в огромной широкой кровати. Но в каждой ее фразе скрывалась какая-нибудь колкость по поводу того, что происходит. «Лучше оставьте ружье в доме и собирайте каштаны. Одному из гостей, а другому. Если вам нужен вы видите моих терьеров. Они вам за пять минут такую потеху устроят, какую от поля вы не дождетесь за пять часов». Я стоял в стороне, не желая быть причастным к ее злобным выходкам. Но мое молчание было истолковано превратно. Все сочли, что я не в духе из-за руки, а многократно, повторяя мои мной слова, не спрашивайте меня ничего, спрашивайте, Поля, насмешка над его стараниями. Я видел, что у гостей мало-помалу создалось впечатление, будто никто ни за что не отвечает. Дело пущено на самотек, и все это имеет несколько смешной характер. Поль, возбужденный, встревоженный, то и дело поглядывал на часы. Охотники уже вышли из графика, и ему не терпелось покинуть замок. Вдруг я почувствовал, что мне трогают за локоть. Это был мужчина в комбинезоне, который жил возле гаража. Рядом с ним стоял Цезарь. «Я привел Цезарь, господин граф», — сказал он. «Вы про него забыли». «Я сегодня не охочусь», — сказал я. «Отведите его господину Полю». Пес, опьяненный свободой и чувствуя, что его ждет охота, принялся бегать кругом в поисках хозяина и не обратил никакого внимания на Поле, когда тот крикнул ко мне. А завидев старого соперника, хорошо затасканного спаниеля, невозмутимо сидевшего на месте, цезарь, потеряв голову, кинулся на него. И в ту же секунду поднялся страшный шум. Собаки яростно рычали и лязгали зубами. Престарелый владелец спаниеля кричал во все горло о синевато-бледный от злости громко звал меня. «Ты что, не можешь успокоить свою недоученную собаку?» Садовник Жозеф и я кинулись на несчастного цезаря, но от меня было мало пользы. Все же нам, наконец, удалось его успокоить и взять на поводок. Всем эта сцена показала забавной. Всем, кроме хозяина с и поля, который, проходя мимо меня, сказал «Еще одна из твоих шуточек, вероятно. Оставил своего бешеного пса без присмотра, чтобы он строил здесь драку и испортил нам день с самого утра. И думаешь, что это смешно?» Что я мог сделать? Цезарь не желал меня слушаться, а со стороны казалось, будто я его наускиваю будто все это для меня потеха, и что бы ни случилось, мне все равно. «Вы не хотите составить там компанию?» спросил кто-то из гостей. «Не сейчас, попозже», — ответил я, и гости стали группами отходить от дома, смеясь и пожимая плечами. Кое-кто взглянул на тяжелые дождевые тучи и досадливо сморщил лицо, словно желая сказать «Представление провалилось, можно с таким же успехом возвращаться домой». Когда они исчезли из виду, я обернулся к графине. Вы решили погубить этот день для поля и Рене, и вам это удалось. Я надеюсь, вы гордитесь собой. Она тупо смотрела на меня. Ее взгляд ничего не выражал. О чем ты? Спросила она. Я тебя не понимаю. Вы прекрасно меня понимаете, маман, проговорил я. Сегодня у Поля и Рене был единственный шанс хоть как-то здесь распоряжаться. И вы сознательно встали на их пути превратили все в балаган? Никто не замечал Рене, а на поле не обращали внимания. Для них обоих день все равно, что кончен. Один бог знает, как будут развлекаться остальные. Лицо графини посерело. От удивления или гнева я сказать не мог. Я думал, что мы в холле одни, но Шарлотта ждала ее у порога и теперь подошла, взяла под руку, и они без единого слова стали подниматься по лестнице. Ни Рене, ни бланш нигде не было видно. В холле осталась одна Маринуэль. Второй свидетель сцены. Лицо ее горело, она смущенно глядела в сторону, делая вид, будто не слышала моих слов. Я вышел из себя, играя роль другого человека. Настоящий Жан-де-Ге никогда бы так не поступил. Будь он на моем месте, он посмеялся бы заодно с матерью, подзадоривал бы ее. Я знал, что рассердило меня в действительности. Вся эта ситуация вообще не возникла бы. Будь здесь Жан-де-Ге, даже если что-нибудь помешало бы ему участвовать в самой охоте. Он все равно сам лично руководил бы ею. Не мать была виновата в том, что день оказался погублен, а я... Марина Уэль постояла на одной ноге, затем на другой. Она была в макинтоше с капюшоном и надеялась, что мы пойдем пешком за остальными и посмотрим на охоту. «Болит у тебя рука?» — спросила она. «Нет». «Я думала, болит, потому что ты так мало занимаешься гостями. Верно, жалеешь, что не можешь стрелять?» «Нет, не жалею». Не только досадно, что все провалилось. Теперь бабушке станет плохо, у нее будет приступ. Почему ты так на нее рассердился? Она делала это ради тебя. А что толку? Все наши мотивы ложны. Я пытался сделать правильную вещь неправильным путем. А может быть, неправильную вещь правильным путем, не знаю. Первое или второе. Мой план не осуществился. План матери тоже. Даже пес попал в немилость, потому что не получил указаний. Где все Рене? — спросил я. «Она поднялась наверх, у нее развалилась прическа. Мне показалось, что она плачет». «Скажи, что Гастон повезет всех нас в машине следом за охотниками». Марина просияла и выбежала из комнаты. Я попросил Гастона привести машину ко входу и с облегчением заметил, что он поставил в багажник ящик с вином. Для гостей это будет лучшим утешением, лучшим выходом из передряг сегодняшнего дня». Я поглядел на подъездную дорожку и увидел, что к нам приближаются Рене и Маринуэль, а с ними, виляя пушистым хвостом, Цезарь. «Пес нам не нужен», — крикнул я. Они остановились в удивлении. «Он тебе понадобится для дичи, папа!» — крикнула в ответ Маринуэль. «Нет», — сказал я. «Раз я не принимаю участие в охоте, зачем он мне? Я не управлюсь с ним одной рукой». «А тебе и не надо с ним управляться», — сказала девочка. «Он всегда слушает твою команду». Он не послушался сегодня утром, потому что ты ничего ему не приказал. Пошли, Цезарь. «Разве у него нет поводка?» Спросила Рене. «Где его поводок?» Я сдался. Я не мог спорить. День вышел из-под моего контроля. Я забрался на заднее сиденье машины. Собака с одного бока от меня, девочка с другого. Рене на переднем сиденье, Гастон за рулем. Машина подпрыгивала на неровной проселочной дороге, ведущей в лес. И когда меня стало бросать на Цезаря, Его горле заколокотало глухое ворчание, предвестник грозного рыка. Я спросил себя, сколько времени его врожденное достоинство будет держать его в рамках вежливости, как скоро мои невольные толчки выведут его из терпения. «Что с Цезарем?» — спросил Рене через плечо. «Почему он все время рычит?» «Папа его дразнит», — сказала Маринуэль. «Да, папа». «Ей-богу, нет, я не думаю», — возразил я. Эти недоученные собаки, у которых не кончилась Натаска, легко приходят в возбуждение, заметила Рене. Не забывайте, ему всего три года. Жозеф сказал мне два дня назад, вступил в разговор Гастон, что пес странно себя ведет, несколько раз рычал на господина графа. Что мы будем делать, если он взбесится? Спросила Маринуэль. Не взбесится, сказал я, но кому-нибудь придется следить, чтобы его не спускали с поводка. Внезапно машина остановилась. Мы были совсем близко от охотников, растянувшихся редкой цепочкой вдоль аллеи. Мы вышли, и я тут же почувствовал, что вообще не надо было здесь появляться, так как я не имел ни малейшего представления о том, что мне следует делать. Еще хуже было то, что, несмотря на мои указания, Цезаря выпустили из машины, и сейчас, как и тогда возле дома, он свободно бегал кругом в поисках хозяина. Ко мне, Цезарь, позвал я. Пес словно не слышал. Он бежал вдоль цепи, сопровождаемой сердитыми криками «Ловейте его!» В растерянности от того, что никто его не зовет. Рене неодобрительно подсокола языком. «Право, Жан, вы даете ему слишком большую волю!» Я знал, что брать его с собой было ошибкой. Сказал я. «Марину сбегай, бегай, приведи его!» Девочка еще не успела отойти, как из леса послышались крики, шум крыльев, и прямо над нами пронеслись птицы. Воздух наполнили хлопки выстрелов, и на землю стала падать убитая дичь. Горожанин, попавший в чужую ему обстановку, непривычный к полевой охоте, я инстинктивно пригнулся, закрыл глаза. «Что с вами? Вам дурно?» спросила Рене, но только я выпрямился, как Цезарь, забыв все, чему его учили, кинулся без приказа вперед, чтобы принести ближайшую птицу, которая, безусловно, так сказал ему собачий рассудок, была добычей его хозяина. И тут же столкнулся голова к голове, со своим утренним врагом, старым спаниелем, чей хозяин стоял справа от меня и, вероятно, подстрелил эту птицу. Только я выдавил из горла цезарь, как между псами снова началась жуткая драка. Хозяин спаниеля, низенький старичок с пунцовым лицом в куртке и мятой шляпе из твида, орал не умолкая, «Отзовите вашу собаку!» И мы все трое, Рене, Мариноэль и я, бросились разнимать бешено дерущихся псов, к которым присоединился еще один. Охотник вне себя от ярости отбежал от нас, чтобы выстрелить в задержавшихся птиц, пролетавших над головой, но от волнения промахнулся. Птицы свернули в сторону и опустились в какое-то укрытие далеко позади нас. Охотник обернулся к нам, чуть не онемев от негодования. «Для чего нас сюда пригласили?» – закричал он. «Чтобы издеваться над нами! Вы уже второй раз наускиваете свою собаку на мою! Я ухожу домой!» Наконец нам удалось вытащить Цезаря из свалки – И Рене вместе с Маринуэль, хотя и с трудом, увела его с поля боя. Привлеченные собачьим лаем и яростными криками старичка в шляпе из Твида, нас окружили остальные охотники, чтобы посмотреть, что произошло. В дальнем конце аллеи внезапно появился Поль, стревожный, напуганный. Он подошел к нам в тот момент, когда его гость, все еще красный от возмущения, с ружьем под мышкой и хромающей собакой позади, гордо и решительно удалялся по аллее в противоположную сторону. «Что случилось с маркизом?» — крикнул Поль. «Я специально поставил его на это место. Это его любимая позиция. Чем он недоволен?» В море лиц я различил одно знакомое. Лицо человека в машине возле железнодорожной станции, который первый принял меня за Жана Дыге. Он улыбался. По-видимому, курьезное происшествие позабавило его. «Жан валял дурака», — сказал он. «Я видел его, когда вылетали птицы. Он вертелся и крутился, чтобы развлечь вашу жену, а потом послал цезарь за птицей маркиза и пес сцепился со стариком Жустином. вряд ли маркиз теперь станет с вами разговаривать поль обратил ко мне белое как бумага лицо что все это значит спросил он раз ты сам не можешь охотиться надо испортить удовольствие всем другим Рона вступила из за меня что было ошибкой ты несправедлив поль скричала она жан вовсе не валял дурака у него разболелась рука и он чуть не потерял сознание а цезарь совершенно перестал слушаться с ним что-то сделалось? Как бы он не сбесился?» «Тогда надо его пристрелить», — сказал Поль. «А если Жанну плохо, зачем вообще было выходить из дома?» Гости тактично отошли в сторону. «Кому приятно слушать семейную ссору?» Человек из Лимана подмигнул мне и пожал плечами. «Я увидел доктора Либре, но он спешил к нам по аллее». «Что случилось?» — взволнованно спросил он. «Правда, что маркиз де Плессебре прострелил себе ногу?» Поль что-то воскликнул и поспешил вниз за возмущенным гостем, чья приземистая фигура виднелась вдали. Не замедляя шаг, он шел к далекой дорожке между живыми изгородями. «Пожалуй, нам лучше вернуться домой», — сказал я Рене, но по ее лицу увидел, что она огорчилась. Маринуэль тоже. «Зачем еще и им портить день?» «Мы же только приехали», — сказала Рене. «Неужели вас задели слова Поля?» «Вы оставайтесь», — сказал я, — «а с меня хватит». «Ну-ка, передайте мне пса». Я схватил бедного Цезаря за поводок, но тут впавший в немилость пес, бог знает как, учуяв в лесу подранка, вдруг, чуть не выдернув мне руку, сделал огромный скачок, и мы оба нырнули в густой подлесок, темный, как обиталище ведьмы. Не послышался предостерегающий крик поля, но я ничего не мог поделать. Моя судьба была связана с судьбой Цезаря, а его с моей, и мы бежали вместе по лесу, пока запыхавшись и выбившись из сил, не свалились на груду шишек. Цезарь смотрел на меня собачьей улыбкой, роняя слюну, а затем, видя, что ему не грозит ни брань, ни побои, принялся зализывать раны, полученные в драке. Я закурил сигарету, оперся спиной о ствол дерева и стал прикидывать, как далеко мы отошли от Санжиля. Не слышно было ни голосов, ни выстрелов, ни птиц, ничего, кроме легкого и унылого шелеста дождя. Вскоре мокрые окоченевшие, в забинтованной руке пульсирующая боль, я заставил себя подняться на ноги и, не отпуская пса, стал снова продираться сквозь лесную чащу, чувствуя, как мой предшественник, поэт, что это исчадие ада будет моей неотступной тенью, денное и ночное до конца моих дней, что я не избавлюсь от него никогда. На плачущем небе не было ни одного просвета, чтобы я мог найти направление. Я не знал, куда мы идем». На север, на юг, на восток или запад. А Цезаря было мало толку. Все еще на поводке он трусил рядом со мной, послушный, как пудель. Останавливался тогда же, когда и я, приноравливался к моему шагу. Внезапно он сделал стойку, и чуть ли не из-под моих ног вылетел фазан. И в панике скрылся в подлеске перед нами. Когда мы переходили по лосу невысоких деревьев, мы вспугнули еще одну птицу, затем еще одну. Видимо, мы случайно набрели на фазане убежище. Я услышал вдалеке крики, потом выстрел, но звуки доносились слева, а вспугнутые птицы свернули направо от меня. Я заметил, что деревья наконец кончаются. Перед нами была одна из широких просек, на которой я надеялся выйти гораздо раньше. Мы выбрались из нее мокрые, заляпанной грязью, покрытые листьями и веточками, как браконьер и его дворняга. И тут я увидел не дальше, чем в двадцати шагах, поле Ирабера, с ужасом глядящих на нас а вдоль дороги, застывших, как часовые на посту охотников, ожидающих в своем неведении птиц, которых я раньше времени поднял.